Ночь расцветала, сонная дрема прошла над городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя сторонкой крест Владимира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль железной дуги. Доплыла до станции Дарницы и задержалась над ней. На третьем пути стоял бронепоезд. Наглухо до колес были зажаты площадки в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой. Из брюха его вываливался огненный плат, разлегаясь на рельсах, и со стороны казалось, что утроба паровоза набита раскаленными углями. Он сипел тихонько и злобно, сочилось что-то в боковых стенках, тупое рыло его молчало и щурилось в преднепровские леса. С последней площадки ввысь черную и синюю целилась широченная дуло в глухом наморднике, верст на двенадцать прямо в полночный крест. Станция в ужасе замерла. Налоб надвинула тьму и светилась в ней осовевшими от вечернего грохота глазками желтых огней. Суета на ее платформах была непрерывной, несмотря на предутренний час.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 Руки его синие холодные тщетно рылись деревянными пальцами в рване рукавов, ища убежище. Из окаймленной белой накипью и бахромой неровной пасти башлыка, открывавший мохнатый обмороженный рот, глядели глаза в снежных космах ресниц. Глаза эти были голубые, страдальческие, сонные, томные.